Глава 16. Иерусалим кипел вовсю накануне отъезда Юнскопа. В арабском секторе дижимагоги подстрегали толп, подстрекали толпу к беспорядкам. Город был разбит на отдельные районы, отделённые друг от друга колючей проволокой, вдоль которой из за пулемётов излегли английские солдаты. Ари бен-Конаан шёл по городу, переходя из одного сектора в другой, обходя все известные ему места, где мог скрываться барысраэль с везною макавеей. Бар Исраэль словно исчез с лица земли. С тех пор, как англичане схватили Акиву и маленького Геору, связь между Макавеями и Хаганой оборвалась. У Ари однак не было недостатка в других источниках информации, и в конце концов ему удалось узнать, что Бар Исраэль проживает в районе Эль-Катамонт. Ари отправился прямо к нему домой и открыл дверь в его комнату, даже не постучав. Бар Исраэль сидел и играл в шахматы. Он поднял голову, увидел перед собой Ари и снова уставился на доску. Уходя отсюда с командой Валари, тихонько вытолкнул свидетелей и закрыл дверь. Не прикидывайся дурачком, ты очень хорошо знал, что я разыскиваю тебя повсюду. Морис Раэль пожал плечами и закурил сигарету. Как не знать, когда ты разбросал по городу чуть ли не полсотни любовных записок. Почему же ты не связался со мной? Я ведь уже сутки в Иерусалиме. Не мог же я лишить тебя такого драматического и эффектного появления. — Ладно, чего тебе от меня надо? — Проведи меня к Бен-Моше. Мы с вами больше не играем и не водим больше командиров Хаганы к нам в штаб. Разговариваешь сейчас не с командиром Хаганы, а с Ари Бен-Канааном, племянником Акивы. — Ари, я доверяю тебе полностью, но приказ есть приказ. Ари сгреб Бар-Исраэля, поднял его со стула, опрокидывая шахматный столик, и потряс маленького восточного еврея, словно это был пустой мешок. Немедленно поведешь меня к Бен Моше, не то я сверну тебе шею. Бен Моше сидел за письменным столом в штабе Маковеев где-то в греческом квартале. Сзади стоял Наум Бен Ами. Оба гневно смотрели на растерявшего Сабар-Исраэля и на Ари Бен Канаана. «Мы все хорошо знаем, Ари, — оправдывал Сабар-Исраэль, — вот я и рискнул». — Выйди, — прошипел Бенмаше в сторону вспотевшего Бар-Исраэля. С тобой мы разделаемся потом. — А ты, Бенканаан, раз ты уже здесь, может быть, скажешь нам, чего тебе от нас надо? Мне надо знать, что вы собираетесь предпринять для спасения Акивы и мальчика. — Предпринять? Ничего, конечно. Да и что мы можем предпринять? — Врешь, — перебил Гевуари. — Впрочем, что бы мы ни предприняли, это не твое собачье дело, — вмешался Нахун. Ари с такой силой ударил кулаком по столу, что его крышка треснула. «Это мое дело!» «Акива мне, дядя!» «Хватит с нас сотрудничества с предателями!» сухо — сухо отозлался Бен Моше. Ари нагнулся над столом, и его лоб чуть не соприкоснулся с олбом Бен Моше. «Я терпеть не могу твою Харю, Бен Моше, и твою Нахум тоже. Но я не уйду отсюда, пока не узнаю всех ваших планов. Ты дождешься пули в лоб». — Ты там заткнись, Нахум, не то я вмиг сделаю из тебя отбивную. Бен Маше снял очки, протер их и снова надел. — Ари, в одном тебе нельзя отказать. Тебя удивительная сила убеждения, — сказал он наконец. — Так вот, мы думаем пробраться в тюрьму и освободить Акиву и маленького Геору. Я так и знал. — А когда? — Послезавтра. — Я с вами. Нахум хотел бы что-то возразить, но Бен Маше поднял руку и не отдал ему заговорить. А ты ручаешься честным словом, что Хагана ничего не знает о том, что ты здесь ручаюсь. Подумаешь, честное слово презрительно бросил нахом. Для меня честного слова человека, носящего фамилию Банканаан, достаточно. А мне всё-таки не нравится всё это дело упорство в нахом. Тем хуже для тебя. Ты, конечно, понимаешь, Ари, что мы тут затеяли. Пришлось мобилизовать все наши силы. Ты ведь как-то сидел в акко. И значит, знаешь, что это за тюрьма? Если это дело у нас выгорит, англичанам уже не сдобровать. Варка сплошь живут арабы. Тюрьма в этом городе самая неприступная крепость, которую англичане располагают в Палестине. Покажите мне ваши планы. Бен-Мушеда достал из ящика стола пачку чертежей. Были подробнейшие чертежи всего района, генплан города, подштопы к тюрьме, подробно разработанные пути отступления. Внутренние чертежи тюрьмы были совершенно точны, насколько мог судить Ари. Их верно сделали люди, отбывавшие там сроки. Посты склада оружия, коммуникации, и решительно всё было отражено. Ари принялся изучать план операции. Всё было расписано с точностью до секунды. В план предусматривалось искусное применение бомб, гранат и мин. Всё это изготавливали сами макавей. Ну что скажешь, Ари? Великолепно. Но у меня есть одно замечание. Вы тут до мельчайших подробностей предусмотрели, как пробраться в тюрьму, как выбраться из нее, но вот побег из самого города, — Ари покачал головой, — у вас не получится. Конечно, спрятаться в ближайшем кибуце было бы куда удобнее. — Но на это мы пойти, увы, не можем, — резко сказал Нахумбен Ами. — Мы знаем, что шансы на побег из города довольно слабы, — согласился Бен Муше. — Они не просто слабы, они равны нулю. Я знаю, конечно, что для вас нет большей гордости, как погибнуть в бою. Как раз это и случится, если вы не внесете изменений в план побега. «Я знаю, что он нам сейчас предложит», — вмешался Нахом. «Он скажет, чтобы мы привлекли к этому делу Хагану и Кибуцы. Именно это я и хочу предложить. Если вы на это не пойдете, у вас будет целая куча новых мучеников. Бен Мушет, ты храбрый парень, но ты все-таки в своем уме. Если действовать по вашему плану, то шансы на удачу составляют не больше двух процентов». Если вы согласитесь, чтобы я разработал более эффективный план побега, шансы на успех станут половина на половину. Им надо держать ухо вострова, — вмешался Нахум. Ишь, как у него все гладко получается. Продолжай, Ари. Ари разложил план операции на столе. Я предлагаю задержаться в тюрьме еще минут десять или пятнадцать и освободить всех заключенных. Они умчатся кто куда. Англичане бросятся вдогонку за каждым и таким образом распылят свои силы. Бен Мушек кивнул. Что же касается наших людей, они тоже должны разбиться на маленькие группы и уйти в разных направлениях. Я уведу с собой Якиву, а вы заберёте мальчика. И что дальше, спросил он у баннами. Мало помалу он начинал понимать, что Ари говорит дело. Лично я поддамся к Фармасарик. Там я пересяду на другую машину, чтобы сбить их с толку и окольными путями пробьюсь на Кармель к югу от Хайфы. Там в дружской деревне далиятль Кармель у меня верные друзья. Британцам даже в голову не придёт искать меня там. Не так уж плохо обставил на хунт. Друзам можно верить, пожалуй, даже больше, чем иному еврею. Аре не обратил внимания на оскорбление. Вторая группа отправится с домом на Горию вдоль берегового шоссе, а там все разъедутся кто куда. Я могу обеспечить укрытие в полудесятке окрестных кибуцев. Предлагаю, чтобы Дов забрали в кибуц Мишмар на Ливанской границе. Я бывал там, когда кибуц только создавался, там множество пещер. В мировую войну твой брат Давид был вместе со мной в Мишмаре. Мы там годами прятали своих вождей. Дов будет там в полной безопасности. Бен-Муше сидел неподвижно, уставившись в план операции. Он знал, что без этих укрытий в кибуцах вся операция чистейшее самоубийство. Если он примет помощь Ари У них всё-таки будут кое-какие шансы на успех. Но мог ли он рисковать, пойти на сотрудничество? Давай, Ари, действуй. Организуй эти укрытия. Я иду на всё это только потому, что твоя фамилия Бенкадан.